Глава 22. Рихард не просыпаясь сжал мою руку в своей. Я придвинулась к нему ещё немножко, желая прикоснуться к его волосам. Во сне мужчина выглядел таким расслабленным и безмятежным. Его лоб не прерызала хмурая складка, а на губах была полуулыбка. Должно быть, ему снилось что-то хорошее. Осторожно, чтобы не потревожить его сон, я наклонилась к нему. И почувствовала, как Янг, не открывая глаз, обхватил меня за талию и притянул к себе. Ближе, ещё ближе. Я не сопротивлялась, а когда его губы нашли мои, ответила на поцелуй. Мой спящий красавец целовал меня так порывисто и нежно, точно истосковался. Его губы были тёплыми и твёрдыми. В его поцелуе забывалось всё: мои страхи, тревоги, неприятные ощущения после встречи с троим Зельданом. Я знала, что это всё ещё вернётся. Но отчаянно желала разрешить себе хотя бы несколько коротких мгновений счастья, потому что у меня всё меньше сомнений оставалось в том, что я чувствую к Янгу. Как долго я искала такого человека? Нет, не просто такого же, именно его. Только он мне нужен, никто другой. Оторвавшись от моих губ, муж принялся целовать мою шею, и я почти поверила в то, что он проснулся и в ясном сознании желал продолжения. Когда он вдруг пробормотал: И смей. Меня будто окатило ледяной водой. Всё тело одеревенело. Я стиснула зубы и выбралась из объятий мужчины. А он этого точно и не заметил. Перевернулся на бок, продолжая видеть сон, в котором рядом с ним была не я и не Флорина и Шторн, а его первая супруга. Единственная женщина, которую он любил. Я вдруг ощутила такое одиночество, как никогда прежде. Одна, в пугающем незнакомом мире. Где огромные дома задевают небо, а машины летают, где мне угрожают явные и скрытые опасности. А тот, кто разбудил во мне чувство, ничего ко мне не испытывает, потому что его любовь по-прежнему принадлежит той, которой больше нет. И что же мне со всем этим делать? Рассказать правду Рихерту о том, что я не Рин, а поверит ли он мне? И что будет, если вслед за ним всё узнает и владыка? Не отправят ли меня на опыты, чтобы изучать как новые виды человекоподобных роботов или генно модифицированных людей? То, что выбивается из привычного, всегда вызывает в людях страх. А до меня в этом мире не было случаев переселения душ. Если и были, то засекречены. В публичном доступе я никакой информации по интересующей меня теме не обнаружила. А ведь ни один час провела в библиотеке отеля. К тому же, я из другого мира. а существование параллельных миров тоже никакого официального подтверждения не имеет. Не исключено, что меня попросту посчитают обезумевшей и запрут в какой-нибудь напичканной суперсовременным оборудованием психиатрической клинике, которая от этого не перестанет быть сумасшедшим домом. А Янгу владыка быстренько подберет новую жену из семьи заклинателей. Не только же Грита и Шторн анкету заполняла, есть и другие… Рихард проснулся. Стоя у окна, я услышала, как он поднялся с кровати и повернулась к нему. Не заставить себя улыбнуться не получилось. Я понимала, что он не виноват в том, что назвал меня именем другой женщины, но это оказалось слишком больно. Могу ли я рассчитывать на него? Могу ли признаться? Ведь если скажу, кто я на самом деле, обратного пути уже не будет. Когда-то вернулась, спросил Янк. Похоже, он действительно решил, что касание рук и поцелуй случились во сне, а не в реальности и не со мной. Я не слышал. Недавно, ответила я. Не хотела тебя будить. Я не купалась, просто немного отдохнула возле бассейна. Лучше бы сидела в номере, добавила мысленно. Тебе скучно? поинтересовался супруг. Вовсе нет. Разве на таком роскошном курорте можно скучать? Я всё-таки натянула на лицо улыбку. Здесь очень красиво и Я имел в виду не острова. Тебе скучно со мной? Все же ты привыкла к другой компании. Нет, выпалила я, даже не задумавшись. Как он мог так подумать? Впрочем, напомнила я себе, Рикхард же считает меня юной тусовщицей, гонщицей и весьма легкомысленной особой. Он не знает, что по реальному возрасту я ближе к нему, чем к настоящей Рин. И что больше всего нуждаюсь сейчас не в адреналине и веселье, а в тихой гавани. рядом с ним. Что ж, хорошо, если так. Мы должны больше времени проводить вместе. Что ты на это скажешь? Я за, кивнула я в ответ. Прости, что не пошёл в бассейн с тобой. У меня появилось одно дело, серьёзное. Нужно было связаться с другими заклинателями, и кое с кем придётся увидеться. Понимаю, ответила я. Любопытно, что за дело? Владыка подкинул работу или тут что-то другое? Когда мужчина отправился в ванную, я включила Тайгерд. Одно сообщение от заблокированного контакта известил меня электронный помощник. Первым порывом было удалить очередную песольку от Зельдана, но затем я решила прочесть. Что он ещё задумал? Снова будет требовать, чтобы я стала его любовницей в тайне от мужа Игрита Контоль, которую развлекал бывший Флорины. А ведь поначалу он казался неплохим парнем. Или я просто не разбираюсь в людях? Зрослая вроде женщина, но в каждом стараюсь видеть в первую очередь хорошее. Сообщение оказалось коротким. Будь послушной девочкой, Рина Шторн, и я не расскажу Янгу о том, кто виновен в гибели его первой жены. Прочитав послание, я едва не выронила из рук тайгерд. Виски словно сдавило железным обручем, и я, попятившись, прислонилась к стене. Нражающими пальцами стиснула гаджет и прочитала ещё раз. Но в содержании сообщения не изменилось. Неужели в случившимся с Эсме замешана Рина Шторн? Как не удалось выяснить, того, кто запускал игрушку-беспилотник, так и не нашли. Флорина и Трой были молоды и весьма обеспечены, чтобы позволить себе купить такую. А ещё увлекались гонками на флайтерах. Кому, как не им, развлекаться подобным образом? Возможно, суд и последующее наказание им не грозило. Ведь едва ли они собирались избавиться от Грит и Даррен. Все произошло случайно. Просто неудачное стечение обстоятельств. Жена Рихарда погибла из-за чужой неосторожности. А такие игрушки после случившегося признали опасными и запретили их продажу. Но, признаться, Рин и ее бойфренд не рискнули. Может быть, они даже не сразу узнали и поняли, что убили человека. Пусть не намеренно, но все же, все же. Если Янко узнает, всё будет кончено. Я не сомневалась в том, что он не сможет жить с женщиной, по чьей вине погибла его любимая Смый. Может быть, даже возненавидит Флорину, вернее меня в её теле. А для меня ненависть в его глазах будет страшнее судебного приговора. Промелькнула вдруг мысль, что Рина в самом деле могла попытаться покончить с собой, когда прыгнула в бассейн. Возможно, её мучила совесть. Или она пожалела о том, что согласилась выйти замуж за Рикхарда. А может, Трой уже тогда пытался её шантажировать. Впрочем, на приёме он не заговаривал об этом. Либо хотел уладить отношения с бывшей девушкой по-хорошему, либо просто не успел перейти к угрозам. Зато сейчас его терпение лопнуло. Ему надоело быть заблокированным контактом в её тайгерте. И он решил перейти к самым грязным методам. Вот только вместо Флорины в её теле была я, И мне вовсе не улыбалась перспектива становиться тайной любовницей Зильдана, чтобы заставить его молчать. Не на то напал. Но как же мне тогда быть? Янко вышел из ванной, и я поспешно отвернулась, чтобы не показывать своего смятения. Я ни в чём не была перед ним виновата, однако почему-то не могла встретиться с ним взглядом. А он ведь только собрался пойти на сближение, заговорил о том, что нам надо чаще бывать вместе, чтобы лучше узнать друг друга. Я не могла вернуть ему Эсмэй, но мне отчаянно хотелось стать для него той, в ком он найдет утешение. Однако, если Рикхарду станет известно о причастности второй супруги к гибели первой, о совместном будущем не может быть и речи. Неизвестно, разрешены ли заклинателем разводы, но такую возможность я не исключала. Он расстанется со мной, и мне придется жить дальше без него. Мы всего несколько дней провели вместе... Но одна только мысль о разлуке иглой вонзалась в сердце, наполняя душу безграничной, как океан болью. Почему так происходит? Как и когда этот мужчина успел так крепко прорасти во мне? Я словно обрела что-то очень важное, утраченное ранее. И безумно страшилась новой потери. А он? Он даже не замечал, какие чувства во мне бушевали. Его занимало что-то другое. Какое-то важное дело, из-за которого муж в свадебном путешествии проводил время не с новобрачной, а со своим Тайгертом. О чём он мне не рассказал? Уж не грозит ли этому миру новая катастрофа? А если моё появление здесь стало той самой неучтённой деталью, которая нарушила мировое равновесие? Эта теория мне очень и очень не нравилась. «Хочешь есть?» – поинтересовался Янг. «Мы можем пообедать в номере?» – откликнулась я. Не хотелось снова столкнуться в ресторане с Троем Зельданом и его спутницей. Впрочем, и аппетита никакого не было. Хорошо, обед нам принесли почти сразу после заказа. Наблюдательный Рихард заметил, что я плохо ем, но свалил всё на жару. Отмазка была так себе. В номере работал кондиционер. Ты хорошо себя чувствуешь? спросил Янк. Да, всё в порядке, отозвалась я, отправив в рот ложку чего-то светло-голубого, по вкусу напоминающего мятный шоколад. Странная у них всё-таки кухня. Непонятно, что это и из чего приготовлено, однако неожиданно вкусно и похоже не слишком калорийно. Хорошо ещё, что в доме моего супруга, робот дворецкий то ли стряпает еду для хозяина сам, то ли где-то заказывает. Едва ли я смогла бы что-нибудь сочинить из местных продуктов, учитывая, что в своём-то мире гениальным кулинаром не являлась и умела готовить лишь самое простое. Скажи, а мы не можем покинуть острова пораньше? Закинула удочку я. Владыка на нас за это не рассердится? Ну, будет недоволен, конечно, но я с ним поговорю, ответил Рихард. Хочешь вернуться в город? Это из-за того, что Зельдан тут появился. Да, кивнула я и двигай тарелку. Кажется, он меня преследует, а мне совсем не хочется его видеть. Тогда вернёмся в город, как мне показалось с облегчением сказал Янг. Должно быть, ему и самому не терпелось покончить с медовым месяцем. Или же все дело в той неизвестной проблеме, решением которой он занят.